2896 год от Великого Исхода. Семнадцатый день месяца зеркала. Таяна, Гелань. Этот тихий свист не поднял бы графа Трюэля только из могилы. Не представляя, зачем он понадобился Сандеру в такую рань и в такой день, Луи осторожно перебрался через что-то, бормотавшую биату, вышел из спальни и увидел весьма странную компанию. Сандер, так и не сменившись столь нелюбимое им парадное одеяние, похоже, не только не ложился, но и не поднимался к себе. Зато Лика была в домашнем полотняном платье. Трейль первый раз видел любовь Александра с неподколотыми косами. Ведьма перебросила их на грудь. И все равно они волочились по полу. Третьим был ежигордане. Гордане. Тонко вырезанные ноздри таянца раздувались. Казалось, принц только что с кем-то дрался или за кем-то гнался. Меньше всего заявившаяся с утра пораньше троица напоминала друзей, решивших проведать молодожёнов. А посему Луи решил вокруг да около не ходить. «Что у вас случилось?» «Скорее у тебя», — быстро проговорил Сандер. «Чуть не случилось». «Скажи спасибо Еже и Лейке. Ты только не волнуйся, всё обошлось». «Жабий хвост! Ты только не волнуйся, дома всё в порядке, только ножик сломался, когда шкуру с лошади снимали, которую бревном зашибло, когда...» Да знаю я эту притчу. Сандер тронул триэля за плечо. Никого не зашибло. Луи, Гражина удрала из замка, до этого попыталась напустить на биоту порчу. Как это? Луи показалось, что он ослышался. На сестру? Ты же нам говорил, что её надо затортёвать. Говорил, но... Граф потёр виски. В голове не укладываются? Ты говоришь, обошлось? Да. Глика что-то почуял, они съежи высадили дверь. Гражина бежала подземным ходом. Возможно, она погибла, но это было бы слишком хорошо. «Возьми», — вступила в разговор Ликия, протягивая что-то, завернутое в пёстрый платок. «Это котёнок». Гражина связала его жизнь с жизнью Биаты, так что береги его. Через пару лет колдовство исчезнет, но пока за ним нужен глаз да глаз. «Если котёнок умрёт, то и Беата?» Луи показалось, что он ослышался. «Не умрёт, но заболеть может». Это особенно опасно, когда женщина ждёт ребёнка. Гражина — кровная родственница, её заклятия имеют особую силу. — и знают? — Нет пока, — скрипнул зубами ежи. — Я Иштвану сам расскажу. Вот уж удружила. — Ну, попадись мне эта дрянь. — Нужно, чтоб попалась, — неожиданно жёстко сказала Ликия. Так говорят даже не королевы, а великие жрицы, про которых Луи читал в хаунских сказаниях. Ежа, ты не понимаешь, что она может натворить, если возьмётся вредить семье. Ты тоже наполовину ракае, так что будь осторожен. Хорошо, что вы успели покончить с регианцами. Спутайся она с ними. Женщина прервала себя на полуслове. Я сделаю обереги для каждого, но лучше её всё-таки поймать. Сначала ты ляжешь спать. Александр обнял подругу, и Луи почувствовал жгучее желание вернуться в спальню и последовать его примеру. Он понимал, что его руки от магии не защитят. Но здравый смысл иногда отказывает даже Трюэлем. «Да, идите отдыхать», — натянутый улыбнулся Ежи. «А я дойду до завала через подвал и посмотрю, есть ли там след». «Я понял, как туда можно добраться». «Я пойду с тобой», — предложила ведьма. «Я справлюсь», — заверил Гордани. «А ты едва на ногах стоишь. Если Гражуина и впрямь была сильна, мы бы так легко не отделались». «Ты прав», — не стала спорить Лейкия. «Сама она не страшна. Страшна её злость, её кровь, которую можно обратить во зло вам всем. Постарайся её поймать, прежде чем она ещё что-нибудь натворит». «Ты подготовь бедку. Я же тронул Луи за плечо». «А теперь иди досыпай. Кота береги». Луи кивнул и проводил уходившую троицу взглядом. У лестницы принц свернул направо, а Сандер немедленно подхватил Ликию на руки. «Спать эти двое, похоже, не собирались».